Пушкину Мечтая о могучем даре того, кто русский стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман, о Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованный славы, тресёшь ты гордой головой. А я стою, как пред причастьем, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе, но обречённый на гонения. Ещё я долго буду петь, чтоб и моё степное пение сумело бронзой прозвенеть.